Позже библиотекари запирали читателей за деревянными решетками в небольших нишах, навешивая огромные висячие замки. Введя в первый раз Маркса в библиотеку, Энгельс сказал ему, «Особенно много здесь изданий XVI, XVII и XVIII веков, и представь, есть 90 книг инкунабул, напечатанных до 1500 года по методу, изобретенному еще Гутенбергом». В читальне вокруг дубового темного стола посредине комнаты с низким сводом стояли стулья современники Кромвеля. Картины над камином изображали факел знания, лежащий на книге учения, змею и петуха, символы мудрости и бдительности. Пеликан, кормящий птенцов, должен был олицетворять христианское милосердие. Маркс выбрал себе место за квадратным бюро в башенном выступе читальни. Сквозь разноцветные стекла высокого окна падал нежный желтый, синий, зеленый и красный свет. В Четамской библиотеке Маркс смог впервые прочесть в оригинале труды представителей английской классической политической экономии, которые до сих пор знал лишь в переводе. Фридриха Энгельса в Англии охотно принимали в самых различных кругах. Он нравился равно деловым людям и женщинам своим умом, обходительностью и внешностью. Он не только свободно владел английским языком, но и превосходно знал историю, экономику, политическое положение и быт в Великобритании. Он сотрудничал в «Чартистской газете «Северная звезда» и в журнале социалутопистов «Новый нравственный мир». Энгельс познакомил Маркста с несколькими руководителями «Чартистского движения». Джордж Юлиан Гарни, потомственный пролетарий, человек с суровым лицом, всегда нахмуренными мохнатыми бровями, уже несколько лет был коротко знаком с Энгельсом. Встретившись впервые с Марксом, он долго испытующе всматривался в него, затем внезапно просто широко улыбнулся и протянул ему большую шершавую ладонь. Что-то располагающее, неожиданно ласковое почудилось Карлу в его крепком рукопожатии. В таверне у Ангела, расположенной на Уэбер-стрит, в августе состоялось совещание чартистов, руководителей Союза справедливых, и нескольких деятелей революционного и демократического движения разных стран. Там был также и Маркс. Согласно принятым в Англии правилам ведения собрания, с Энгельсом заранее договорились, что он выступит в защиту подготовленной резолюции. Председательствовал Чарльз Кин, несколько медлительный и весьма уважаемый пожилой человек, много лет из сил отдавший борьбе за народную хартию. Ораторы говорили пространно, когда все высказались – председатель отыскал глазами Энгельса. «Слово предоставляется гражданину Фридриху Эльсу», объявил Кин. Назвав его гражданином, он подчеркнул, что выступать будет политический эмигрант. Энгельс говорил как прирожденный англичанин. Фридрих поддержал резолюцию о необходимости создать в Лондоне международную революционную организацию — Уже после отъезда Маркса и Энгельса такая организация была создана и названа «Братские демократы». Ведущими в ней стали левые чертисты Гарни Джонс и руководители Союза Справедливых Шаппер и Моль. На учредительном собрании находился и Вейтлинг. В статье об этом собрании Энгельс, выражая общую точку зрения с Марксом, писал «Пролетария во всех странах имеет одни и те же интересы, одного и того же врага, Им предстоит одна и та же борьба. Пролетарии в массе уже в силу своей природы свободны от национальных предрассудков, и все их духовное развитие и движение по существу гуманистично и антинационалистично. Только пролетарии способны уничтожить национальную обособленность, только пробуждающийся пролетариат может установить братство между различными нациями. В конце августа Карл и Фридрих вернулись в Брюссель. В сентябре жени родила дочь. Карл просил назвать ее одним из двух наиболее любимых им женских имен. Первое всегда было ⁇ Жени ⁇ второе ⁇ Лаура. На семейном совете, где правом голоса пользовались также Фридрих и Ленхен, это имя, воспетое некогда Петраркой, было утверждено без возражения. В эту ясную яркую осень в домике на улице Альянс номер 5 было весело и легко. Энгельс вносил туда много тепла и света. Всегда бодрый, неутомимый, он как бы излучал энергию, уверенность, спокойствие, трезвого и вместе с тем пылкого ума. Время, когда описалась немецкая идеология,